Глава пятая. Свинцовые воды Балтики накатывали на берег, разбиваясь о камни белой пеной, которая тут же смывалась очередным темно-синим валом. Поздняя осень, когда облетали все листья с деревьев, нравилась королю Карлу, весьма далекому от сентиментальности суровому воину. Этот уже не молодой, но еще отнюдь не пожилого возраста, сухощавый 35-летний монарх был воителем по своей внутренней сути, посвятившим всю свою жизнь служению богу войны Марсу. Вернее, свирепому и кровожадному скандинавскому Одину, которому поклонялись все викинги, отправляясь на своих дракарах в грабительские набеги. Король вздохнул. Ровно полжизни тому назад он направился в свой первый поход на Копенгаген, взяв датскую столицу на шпагу. Король Фредерик капитулировал, выплатив контрибуцию за сохранение своего главного города. И с этого дня Карл стал любимцем фортуны, которым восторгались европейцы. Юный шведский король сразу после первой виктории направился в Эстляндию, где московиты осадили крепость Нарву. И ранним декабрьским утром, имея втрое меньше войск, стремительно атаковал русских. В плен попало восемь десятков генералов и офицеров вместе с главнокомандующим, австрийским герцогом де Круа. Откинув московитов в глубину их варварской тартарии, король после годичной передышки быстрыми маршами провел свою победоносную армию на Ригу, осажденную армией польского короля и саксонского курфюрста Августа Сильного. Свое прозвище сей монарх, которого Карл презирал, получил за многочисленные победы над женщинами, от которых он понаделал сотню бастардов. Саксонская инфантерия, что славилась на всю Европу своей выучкой, получила жестокую трепку и обратилась в бегство. Карл занял польскую столицу, провозгласив новым королем Станислава Лещинского. Казалось, он добился полного успеха, победив сильную коалицию, так называемый Северный Союз из Дании, Саксонии, Речи Посполитой и Московии. Фортуна в который раз показала ему свое благоволение. Затем началось непонятное. Август не прекратил сопротивление, потому что польское панство, вечно пьяное и кичливое, не признало навязанного им шведами короля Стаса. А литовские паны вообще передрались между собой, ополчившись на влиятельный род сапек. Карлу казалось, что поймай он Августа, и все закончится. Однако моты Транжира, сластолюбец саксонский, каждый раз ухитрялся сбежать от настигавших его драгун в синих мундирах с желтыми обшлагами. Шведы увязли в Польше на пять лет. В это время русский царь уже реорганизовал свою армию по шведскому образу, введя рекрутский набор как аналог Индельты. И вот эта уже правильно набранная армия нанесла ряд чувствительных поражений шведскому корпусу генерала Шлиппенбаха, утвердившись в Ингрии, где она владела крепостями Нетеборг и Ньюинсканс, которые русскими назывались Нотебургом и Ньюиншанцем. Затем вторглись в Эстляндию или Фляндию, взяв штурмом Нарву и Дерпт, а также множество старинных рыцарских замков, многие из которых сдались, устрашившись участи сопротивлявшихся. Угроза захвата Риги и Выборга стала осязаемой как никогда. Теперь нужно было быстро решать, что предпринять, чтобы разгромить резко усилившиеся войска царя Петра. И тут Карлу попал на глаза ходивший по европейским странам памфлет, где все воюющие между собой монархи изображались на рисунке, а их мысли были написаны рядом. Французский король Людовик, глядя в карты, гадал, выиграет он или проиграет, а английский брат Георг был уверен, что имеет отличные карты при хорошей игре. Задело изображение, посвященное лично Карлу. Он там размышлял, почему все время выигрывает, а прибыли никакой. Карл заскрипел зубами. Действительно, погоня за неуловимым августом приводила к победам, но шведы уже настолько разорили Польшу, что начались проблемы с фуражом и продовольствием. Их приходилось доставлять из Швеции, взвалив на королевство тяжкое бремя войны. И деньги растаяли, а германским наемникам требовалось платить регулярно. Это шведы, воюющие за славу, могли потерпеть. Но больше всего поразил рисунок с царем Петром и записи его мыслей, «Играй, брат Август, я за тебя еще поставлю». Действительно, русский царь отправлял в Польшу полки, которые подкрепляли силы поляков Августа и били союзников короля Станислава, а под Калишем победили даже шведов. И московское серебро текло полноводной рекой. Саксонский гуляка его транжирил. И Карл решил нанести Августу смертельный удар, чего раньше не делал. Через пять лет погони выступил с войском на Саксонию и занял ее. Под угрозой разорения родовых владений польский король снова стал саксонским курфюрстом, вымолил пощаду, выплатил контрибуцию, отказался от короны пястов в пользу Лещинского и с нескрываемым позором отдал свою шпагу, которую ему подарил московский царь. Теперь можно было разрешить московитскую проблему. И царь Петр о том стал догадываться. Через герцога Мальбора, которому обещал дать денег и рубин такой необыкновенной величины, каких просто нет на свете, предложил мир на следующих условиях. Петр отдает все захваченные земли, за исключением небольшого куска ингри с рекой Невой, в устье которой поставил город, названный своим именем, и выплачивает приличные деньги, замаскированные под выкуп той землицы. Все советники и фельдмаршалы убеждали короля принять те условия. Он тогда отказался уверенный в своей победе, и сейчас впервые в жизни жалела той роковой ошибки. Вторжение в Московию не заладилось с самого начала. Под Смоленском русские дали сражение, и хотя он победил их, но понял, с ним бились уже совсем иные московиты. А затем Гетман Мазепа предложил сдать королю все украинские земли, обещая выставить против царя 50 армию и встретить шведов в Батурине гетманской столице, где им были собраны большие запасы продовольствия и фуража. Обманул отродье Локи, привел три тысячи своих сердюков, а Батурин успели взять штурмом русские и сжечь город вместе с припасами. Когда Карл подоспел с армией, пепелище еще дымилось. Поэтому зимовка на украинских землях вышла голодной. Шведы стали осаждать Полтаву, где имелось продовольствие, и дождались нужного момента. В конце мая сюда пришла московская армия Петра. Теперь можно было не сомневаться, что, разгромив московитов в генеральном сражении, он навяжет плененному царю свои условия мира. И в этот решающий момент фортуна отвернулась от Карла. За день до сражения, во время рекогностировки, он получил пулю в пятку. Пришлось командовать сражением с носилок. Доблестные шведы атаковали рано утром, они рвались к победе. Однако порох закончился, в бой пошли всего лишь с четырьмя пушками, в патронных сумках солдаты имели по два десятка выстрелов. Уверенный в победе король оставил в лагере Гетмана с его воинством, способным ловить курей и подошедших запорожцев. Несколько тысяч пестро одетых разбойников могли только грабить окрестные селения, но не воевать. К полудню все было кончено, но совсем не так, как рассчитывал король. Его победоносная армия оказалась на голову разбитой. Напрасно он призывал бегущих солдат остановиться, встав у них на пути. Его просто опрокинули вместе с носилками и продолжили паническое бегство на юг к спасительным переправам. Ведь дороги потом шли в Крымское ханство, которое враждебно Москве. Только верные драбанты сохранили хладнокровие. Посадили Карла на коня, и он устремился к переволочне. Каково же было удивление короля, когда он увидел, что все лодки угнаны, и перевести тысячи шведов на правый берег Днепра невозможно. Казаки и сердюки сразу бежали дальше, страшась расправы русских драгун. Частью они ухитрились все же перебраться через реку вместе со своим лживым гетманом. Мазепа еще прихватил с собой несколько бочонков золота и молодую девицу, которую старый похотливый сатир, растлил. Оставленные им лодки дали шанс на спасение. Несколько сотен шведов и верные драбанты силой усадили короля в лодку. И тогда, глядя на голубую Днепровскую воду, Карл надеялся, что не все еще потеряно, ему удастся вскоре переломить ситуацию в свою пользу.